Глава 11. Призрак Эльдорадо. Ночь прошла спокойно, и бунта, которого пасался Леонид на борту Ники, не произошло. Была попытка бунта, предпринятая двумя англичанами, которые, как оказалось, были не рядовыми матросами, а унтер-офицерами в экипаже Дувра, и которые вскоре после выхода из порт-рояла начали мутить воду, склоняя остальных к возвращению обратно с наступлением ночи. Агитация успеха не имела, так как остальные английские моряки вспоминали службу в Королевском флоте как страшный сон и уже получили информацию об ожидающих их перспективах от французов, проведших на Тринидаде полгода и никакого желания его покинуть не проявлявших. Тогда бывшее низшее начальство по старой привычке попыталось заняться рукоприкладством, за что было нещадно бито превосходящими силами связана и изолирована в запираемом помещении. Причем в наведении порядка приняли участие и французы, в которых неожиданно взыграла солидарность со своими давними соперниками-англичанами. Морским пехотинцам даже не пришлось вмешиваться. Капрал Хименес доложил, что подстрекатели к бунту обезврежены, и по заявлению капитана Макдауэла никого в помощь присылать не надо, справиться сами» поэтому на следующее утро писец и Ника, как ни в чем не бывало, вспенивали волны Карибского моря, держа курс на Тринидад. Останавливаться для спуска шлюпки, чтобы доставить бунтовщиков на писец, Леонид не захотел. Посидят под замком на Нике, а по прибытии на Тринидад составят компанию пиратам. Вешать их вовсе не обязательно, а вот привлечь к общественно полезному добровольно-принудительному труду очень даже можно вместе с некрами, чтобы никто не вздумал заикнуться о расовой дискриминации. Но, несмотря на удачно проведенную операцию в Порт-Рояле и тижды да благодать вокруг, Леонид еще со вчерашнего вечера почувствовал приближение большого пушистого полярного лиса. Переговорив по радио с Никой, собирался вызвать Тезей, но не успел. Тезей вызвал его сам. Говорил Карпов, и было ясно, что внеочередной сеанс связи неспроста. После взаимных приветствий и поздравлений по поводу удачно завершившейся ямайской эпопеи огорошил неожиданной новостью. «Петрович, намещается серьезная проблема. Вчера на остров какой-то расфуфыренный хлыщ прибыл, и они до дуэтом вместе с моим лучшим другом, сеньором Навара, начали меня соблазнять, расписывали сказочные перспективы и подводили к мысли, что я гораздо более достойная кандидатура на роль руководителя нашего приличного общества, чем ты». «Ну и как? Поддался их вчера?» «Напрямую ничего не сказал, но дал понять, что их слова глубоко запали мне в душу». Это скорая война, михайлович Я тоже так думаю. Даже более скорая, чем ты думаешь. Эту парочку я познакомил с Матильдой, которая великолепно изображала из себя местечковую аристократку. И она после этого рассказала мне много интересного. Кроме этого, по агентурным данным, на Маргарите собрана большая флотилия самых разнокалиберных посудин, начиная от крупных военных и торговых кораблей, кончая разной мелочью, которой большинство... Прибыло большое количество людей. Есть как регулярная пехота, так и какое-то народное ополчение, больше похожее на обыкновенных уголовников. Штирлицы все разом притихли, но возле северного побережья острова по ночам постоянно крутятся какие-то мелкие быстроходные посудины. То же самое и на табаго, поэтому мой каудильо хватит вам корсарствовать. Давайте-ка до дому, до хаты. Нас ждут великие дела». Они готовят высадку десанта и собираются сдавить нас массой на суше, так как поняли, что в море ничего сделать не могут. Михалыч, любыми путями надо сорвать высадку. На суше нам боевать не сподручно. У них большой численный перевес. Какими силами из местных мы сейчас располагаем? В настоящий момент три роты морпехов, в общей сложности 485 человек. рожены, конечно, по большей части местным оружием, хоть и самым лучшим, что смогли найти. Да и подготовка в значительной части еще недостаточно, много новичков. Кроме этого, имеем группу фронтовой разведки в 20 человек, группу подводных диверсантов в 17 человек. Здесь с оружием все на должном уровне, и подготовка в пределах реально возможной, какой можно добиться за полгода, ну... И особняком стоят наша тайная полиция со службой внешней разведки, о которых вообще никто из местных не знает. Но в любом случае их засвечивать нельзя ни перед кем. Плюс из ауры, которых до хрена и больше. И по имеющимся у меня данным эти барышни порвут глотку любому испанцу, который захочет лишить их нынешнего статуса». «Начальную военноподготовку они все прошли. Обращаться с мушкетом, ножом и пистолетом умеют. По крайней мере, для караульной службы в тылу сгодятся. Не будем сбрасывать со счетом опыт Израиля, где и бабы в армии служат. Ну и наши хлопцы из будущего с тремя единицами бронетехники придачу встретим. И сколько боеприпасов из будущего истратим?» «Много!» Вот и я о том же. Поэтому, Михалыч, готовься к отражению высадки десанта и действиям на суше, а я подумаю, что можно сделать, чтобы не допустить подобного развития событий. Для нас будет гораздо лучше, если весь этот десант просто не доберется до места и сгниет по дороге. Хочешь напасть на них прямо сейчас, пока не на Маргарите утопить все их десантные средства? Нет. — Во-первых, сам десант от этого не пострадает, и они только разозлятся и могут сделать новую попытку чуть позже. Во-вторых, если там в основном одна москитная флотилия, то у нас просто мин на всех не хватит, а подходить близко к порту под огонь береговых батарей мне совершенно не хочется. Значит, ловить их надо подальше от Маргариты, на подходах к Тринидаду, но так, чтобы до берега никто не добрался, либо добрался самый минимум, с которым вы легко справитесь. — Что тебе для этого надо? — Пошли на разведку Беркут. Пусть он ночью подойдет к Маргарите и уточнит численность и состав испанской флотилии, но ни в коем случае не показывается на глаза испанцам. Подготовьте сейчас как можно большее количество бомб для наших казанзарядных 24 фунтовок. Порохом и картечью мы на рейде Порт Рояла неплохо разжились. Пиратские гранатометы еще живые? Вроде живые, но особой уверенности в их надежности нет. — Не сработают, значит, не сработают, но отказываться от такого подспорья не хотелось бы. А сейчас позови чара и Чифа. Надо морскую часть нашего мероприятия обсудить. Переговорив с Тезей, Леонид задумался. Сведения очень тревожные, хоть и ожидаемые. Уже ясно, что дружбы с испанцами не получилось. Они не теряют надежды наложить лапу на железный корабль и заставить пришельцев плясать под свою дудку. — Что ж, сеньоры... Сами напросились. Теперь задача — столкнуть лбами испанцев с французами, англичанами и голландцами. Эти европейские хищники спят и видят, как бы откусить от испанского пирога в новом свете. Да и Португалия в стороне не останется. Давно ли она от испанской оккупации освободилась? А ее независимость Испания только в феврале этого года официально признала. Вот и надо всем тем, кто недоволен существующим положением вещей, поспособствовать. Пусть грызутся друг с другом на здоровье, но для этого надо сначала устроить испанцам хороший армагедец. Нечто вроде разгрома непобедимой армады, чтобы впредь неповадно было лезть на Тринидад. Все-таки хорошо, что Тринидад — остров, и доставить на него войска можно только морем. Похожая ситуация однажды спасла Англию от испанского нашествия, когда непобедимая армада сначала была основательно потрепана английским флотом, а потом морская стихия довершила ее разгром. Что-то подобное надо совершить и сейчас, как раз и события в пуэрто бели и в Порт-Рояле в тему. Англия получила хорошую оплеуху и постарается отыграться. Причем, если испанцы огребут по полной своей карательной экспедиции против пришельцев, то куда англичане полезут? Правильно, куда угодно, только не на Тринидад. Воспользовавшись тем обстоятельством, что корабль, который навел шороху в Порт-Рояле, был под испанским флагом, Три человека сидели за столом и мучительно пытались решить проблему, которую сами же и создали. Во всяком случае, двое из них. Дон Мартин де Тенефре, губернатор острова Маргарита, уже много раз проклял тот день, когда ввязался в эту авантюру и отправил письмо в аудиенцию Санта-Доминго с описанием подробностей событий на Тринидаде в том ключе, в каком ему хотелось их представить. Нет, наглого вранья там не было, но ведь можно и реальные факты представить в таком свете, что полностью исказить истину. Не лучше себя чувствовал и Дон Хуан Браво де Акуна, губернатор Куманы. Он недавно прибыл на Маргариту, чтобы принять участие в заключительном акте драмы, так бездарно срежиссированной и поставленной его людьми, против которой он сначала возражал, но поддался уговорам со стороны этого прохвоста де Тенефре. А ведь как хорошо все начиналось». После появления на риде куманы железного корабля и спасенных им испанцев на трофейной пиратской посудине, у многих зародились подозрения, что в недрах этого чуда скрываются несметные сокровища. Святая церковь в лице отца Даниэля сразу же прониклась моментом и подняла вопрос о дьявольской сущности происходящего. Остальное было не так уж трудно. Желающие пограбить всегда найдутся, особенно если грабить придется проклятых еретиков, что является делом богоугодным, и вдруг такой страшный Провал. Хорошо, что хоть эти два идиота, отец Даниэль с адмиралом Эль Кану, не вернулись с Тринидада, сгинув в этой авантюре. А больше, кроме де Тенефри, умудрившегося остаться в стране, никто ничего не знает. Зато ему пришлось отписываться как за потерянную эскадру, так и за гибель большого числа испанских подданных. Как ни крути, а эскадра вышла из Кумана, и сослаться на незнание не получится». Единственная надежда на то, что начальство поверит в самоправство правство Элькана, полностью извратившего полученный приказ. Разумеется, те бумаги, которые доставил капитан Родригес на сихок, отправлять ни в коем случае теперь было нельзя. Вице-король не простит подобных фокусов, тем более Родригес погиб, и в случае чего можно будет сказать, что никаких бумаг он не получал. И вот спустя некоторое время сообщение от шпионов «Родригес жив, правда, покидать пределы Тринидада не хочет». «И чем теперь объяснить задержку в отправке важнейшей информации?» Пришлось срочно придумывать бредовую версию о колдунах, захвативших Тринидады, творящих там непонятные козни, приводящие к гибели добрых католиков, причем располагающих несметными запасами золота и серебра, коими вводят всех в искушение, и которые иначе, как происками дьявола, объяснить трудно. А имеющимися силами навести порядок на Тринидаде не представляется возможным. Можно только представить, какую бурю вызвало это сообщение при дворе. И пришедший приказ был вполне ожидаемым — любыми путями установить мир и покой на Тринидаде, покарав тех, кто посмел поднять руку на Испанию, досконально разобравшись в произошедшем. И именно с этим приказом и прибыл на Маргариту адмирал Дон Алонсо де Кампос и Эспиноса, командующий эскадрой, поддерживающей безопасность в Карибском море. И теперь он сидел за столом и слушал удивительные вещи, которые никак не согласовывались с его мировоззрением. «Простите, сеньоры, но я не могу взять толк. Если эти колдуны или кто они там есть на самом деле так сильны, то почему же они столько времени сидят на Тринидаде и не делают никаких попыток занять более подходящую территорию? Ведь Тринидад — это жуткая дыра, где нет ничего ценного, и что хоть как-то может их заинтересовать». «Боюсь, у них своя логика, дон Алонсо». Кроме этого, шпионы доносят, что колдунов очень мало, их чары далеко не всесильные, а возможности оружия ограничены. Иначе зачем им налаживать контрабандную торговлю с табага, где они, кроме разных прочих товаров, получают также оружие и порох от французов и голландцев? Комендант Тринидада Сеньор да Доуи Доброа Колдован полностью находится во власти этих посланцев дьявола и не может сказать им ни слова против. То же самое и остальные жители Тринидада. Кто приезжает туда, польстившись на хорошее жалование, забывает дорогу обратно и всеми силами работает на этих колдунов. — А как же тогда ваши шпионы там работают? Почему их не околдовали? — возможно, потому что чары колдунов не всесильны и действуют только на тех, кто изначально слаб в вере и готов продать душу дьяволу. — На все население острова во главе с военным комендантом, кроме ваших шпионов, — Что-то тут не то, сеньоры. Вы можете сообщить точные данные о численности этих колдунов, каким оружием они располагают, в чем заключаются их чары, чем они заняты в настоящий момент и каковы их дальнейшие планы, если говорите, что шпионы у вас там работают без каких-либо проблем? а в портовой части пуэрта Пуэрто-де-Ла-Мар царило оживление. Слухи о колдунах, захвативших Тринидад и обладающих несметными богатствами, распространились уже по обоим вице-королевствам, и Новой Испании, и Перу. Сразу повеяло ветром конкисты, и благородные донные нищие Дальго вспомнили те благословенные времена, когда новый свет не был еще поделен когда казалось, что за ближайшим горным перевалом находится россыпи золота, что осталось всего чуть-чуть, и все сокровища Нового Света будут у твоих ног. Ни Мартин де Атена, ни Хуан, Браво де Акуна даже предположить не могли, во что выльется их попытка исказить истину, чтобы выкрутиться из создавшегося положения и постараться замести следы своего участия в тринедатской авантюре. После получения письма в аудиенсии Санта-Доминго информация о тринедатских колдунах и их несмертных сокровищах расползлась как зерно из прохудившегося мешка, и очень многие, желающие поправить свое финансовое положение, откликнулись на призыв вернуть тринедат в лоно католической церкви, покарав еретиков, посмевших поднять руку на собственность испанской короны и завладевших душами проживающих там добрых католиков. Если бы в письмах обои губернаторов не упоминалось о золоте, то никто бы, кроме вице-короля и епископа, не обратил на случившееся никакого внимания, кому нужно это захолустье под названием Тринидат? Колдуны какие-то залетные там обосновались, ну и дьявол с ними. В тех краях и среди индейцев своих колдунов хватает. десятком больше, десятком меньше. В конце концов, это дело Святой Церкви разбираться с колдовством во всех его проявлениях и во всех закоулках, куда распространится власть его католического величества, короля Испании. А о недобропорядочных граждан, у которых и без тренедатских колдунов своих забот хватает. Но когда добропорядочные граждане узнали о несметных сокровищах, Призрак Эльдорадо снова замаячил перед всеми. И именно поэтому к пяти сотням солдат, посланным на Тринидад для наведения порядка, присоединились более полутора тысяч ополченцев, возжаждавших восстановление справедливости. Присоединилось бы и больше, но просто не нашлось нужного количества кораблей, способных перевести всю эту банду. Помимо эскадры адмирала и спиносы с солдатами на Маргариту прибыло более трех десятков разнокалиберных купеческих кораблей, начиная от крупных грузовых флейтов и заканчивая небольшими пинасами шлюпами и бригантинами, коих составляло большинство. В этом и заключалась вся задумка. Из письма следовало, что в море с железным кораблем колдунов встречаться очень опасно, но в море он и не выходит, все время отстаиваясь на якоре в заливе пари. Поэтому лучше высадить десант на остров под покровом ночи, не входя в залив, и одолеть колдунов на суше, поскольку на большое расстояние сила железного корабля не распространяется. И уйти из залива пари он не сможет, так как не все у колдунов идет хорошо. Потому что не стали бы они иначе связываться с кораблями местной постройки, переделывая их на свой лад. А поскольку все продовольствие не получается с берега, то можно будет взять их из мора. Куда они денутся? И вот теперь вся эта разношерстная армада, жаждавшая золота, собралась в Пуэрто де ла мар перед окончательным броском. Адмирал Испиноса хотел запастись перед походом на Тринидад продовольствием и водой, а заодно получить последние новости у тех, кто, как он считал, держал руку на пульсе и мог обеспечить наиболее свежую информацию о ситуации на острове. Но чем больше он слушал обоих губернаторов, тем больше убеждался, что дело нечисто, и его бросают в авантюру с непредсказуемым финалом. Чего нельзя было сказать об остальных участниках экспедиции, уже подсчитывающих будущие барыши, и, к немалому удивлению которых, местные жители почему-то считали их сбойщим недоумков, польстившихся на призрачное золото. Уж кто-кто, а жители Маргариты и куманы знали истинное положение вещей не понаслышке. И до этого очень многие занимались контрабандой, а с появлением железного корабля, она вообще расцвела пышным цветом, в чем колдуны с тринеда приняли самое непосредственное участие. Товарооборот между Тринидадом и окружающим его регионом возрос в десятки раз, а это не могло не радовать местных купцов и контрабандистов, что зачастую было одно и то же. И тут неожиданно появляются какие-то залетные конкистадоры в поисках своего Эльдорадо. Сколько ни говорили местные жители искателям приключений, что кроме приключений в свою задницу они ничего на Тринидаде не найдут, все было бесполезно. Призрак золота полностью завладел душами конкистадоров и затмил все остальное. И никто из них не обращал внимания на многочисленные рыбацкие лодки и небольшие быстроходные купеческие суденышки, постоянно сновавшие возле порта. Кто-то заходил в порт, кто-то выходил из него в море. Жителям Маргариты вовсе не улыбалась перспектива на жить у себя под боком такого могучего врага, как колдуны из Тринидада. Общение с которыми ничего, кроме прибыли, населению Маргариты не приносило. Если бы дон Мартин де Тенефре узнал, сколько осведомителей на Маргарите имеет полковник морской пехоты сеньор Карапов, то он пришел бы в ужас поэтому ни появление в Пуэрто-де-Ла-Мар, очередной непобедимой армады, ни ее цели не были секретом для службы внешней разведки Тринидада, главой которой сеньор Карпов и являлся. Ветер не очень благоприятствовал, поэтому писец, имеющий прямое парусное вооружение, должен был заняться лавировкой, чтобы двигаться в сторону Тринидада. И чтобы не тратить время, Леонид решил потянуть дизель шкот как начали говорить в экипаже рейдера, то есть запустить машину. Часть парусов все же была поднята, но они выполняли бутафорские функции, не помогали движению корабля, просто не мешали ему использовать механический двигатель и служили для дезинформации всех встречных. А то трудно будет объяснить факт, почему тяжелый крупный купец идет вообще без парусов, да еще и с такой скоростью. Для Ники же проблем не было, и легкая бригантина с косым вооружением без каких-либо трудностей шла очень круто к ветру в Бэйде-винт, выдерживая постоянную дистанцию. Во избежании проблем на ней тоже был поднят испанский флаг, и два испанских корабля теперь спокойно шли в сторону Тринидада. Правда, сначала надо было пройти мимо Маргариты, обогнув ее с севера. Но поскольку своим внешним видом ни писец и ни «Ника» ничем не отличались от других кораблей своего класса, то заподозрить что-либо, повстречав их в море, было трудно. Во всяком случае, пока «Писец» не начал бы странные маневры, никак не согласующиеся с направлением ветра. Поэтому, даже если испанцы на «Магарите» заметят два идущих вместе корабля, то вряд ли заподозрят неладное. Вот этим моментом и надо воспользоваться. «Беркут», конечно, проведет разведку, но и самим взглянуть на будущего противника не мешает. Выведя на экран ноутбука карту, Маргарита Леонид стал сравнивать ее с бумажной картой XVII века, прикидывая, как лучше устроить испанцам очередную пакость. Определенные мысли на эту тему у него возникли сразу же, как поступила информация о готовящейся конкисте на Тринидад, поскольку, благодаря солидному барконьерскому стажу, опыт в подобных делах у Леонида был богатейший, оставалось только подобрать наиболее подходящие к сегодняшним реалиям. За этим занятием и застали его князь с Флинтом. Новости уже распространились по кораблю. Едва увидев вошедших, он сразу же перешел к делу. — О, вы-то мне и нужны. Требуется профессиональная консультация. Вы уже в курсе, что к нам собираются незваные гости? — В курсе. Вот и хотим кое-что предложить. А ну-ка давайте, как нам лучше с сеньором Абьяку сделать? — В принципе, для начала можно просто попугать их и помотать нервы. Подойдем на Скифе ночью поближе к рейду, нырнем и перережем якорные канаты тем, кто находится в данный момент на ветре. До якорных цепей аберегены еще не доросли, а пеньковый трос против хорошего ножа долго не продержится. Если вахта там прошляпит, то можем получить несколько красивых навалов на другие корабли». Со спутыванием снастей, возможной поломкой рангоута и прочими прелестями. А с учетом того, что все это будет происходить в темноте, и на первых порах никто ни хрена не поймет, экстрим сеньорам обеспечен. Если же вахта не прошляпит и успеет отдать второй якорь, то можно обрезать его, а больше у них готовых к отдаче не будет. Это, так сказать, для чистого психологического воздействия. «Можем похулиганить более серьезно. У нас есть специальный инструмент для работы под водой, как раз для резьбы по дереву, так как планировалась работа с деревянными парусниками. Подрывные заряды — это для черновой работы, а есть и для более тонкой, когда требуется ювелирная точность, чтобы не повредить товар, скрывая упаковку. В частности, пилы и дрели с электроприводом от аккумуляторов, толстые деревянные брусья и бревна, что набор корпуса, что мачты перепиливают под водой без проблем». А дрель способна сверлить сквозные дыры в деревянной обшивке, что можно было просунуть внутрь корпуса штангу с телекамерой и лампой освещения. Узнать, что именно находится внутри и каким образом нужно добираться до начинки. Либо можно использовать подрывной заряд, либо нужно действовать максимально осторожно, просверлить ряд отверстий как первый этап, а потом аккуратно вскрыть корпус пилой. То же самое мы можем устроить и испанцев в эрто де ла Либо просто дыр сверлить в разных местах, чтобы хлебали воду потихоньку и офигевали от таких непоняток, либо сразу хороший кусок днища вырезать, чтобы хлебали воду очень быстро и запаниковали. Причем все это без выстрелов, взрывов и прочих пиротехнических спецэффектов. Пускай сеньоры попсихуют. Может, вообще от своей идеи крестового похода откажутся». — Интересно, очень интересно. Мужики, да вы просто кудесники. Что у вас еще такого интересного есть? Все это хорошо, но в данном случае нам надо совсем другое. Не отпугнуть сеньоров не неоконкистадоров от похода на поиски очередного Эльдорада, а наоборот, сделать так, чтобы они сами рвались в него и со всех ног торопились к Тринидаду, роняя тапки. — Зачем? если пуганем, то обойдемся без бессмысленных жертв среди этих недоумков. Может, инстинкт самосохранения перевысит инстинкт хапнуть, что плохо лежит? Вот именно. И могу обещать вам со стопроцентной гарантией, что абсолютно никто этого не оценит. Ни вице-король со своими приближенными, ни церковь, ни эти недоумки на дворе 17 век. И подобный гуманизм сейчас не только не принят, но и непонятен. Леонид прочел целую лекцию о текущем моменте. Попытка любой ценой избежать войны и решить дело миром сейчас изначально рассматривается как признак слабости. А вот если уничтожить банду неоконкистадоров, напавших на тебя, пусть даже поголовно, то это будет воспринято как вполне нормальное, логичное и, само собой, разумеющееся ответное действие. Конечно, вопли не избежать, но это будут именно вопли без последующих активных телодвижений. Здесь уважают только силу и договариваются только с сильными. Нужно максимально эффективно использовать как свое техническое превосходство, так и удобное географическое положение. Тринидад – остров, и сколько бы войск ни собрали испанцы на материке, их можно доставить на Тринидад только морем. Непобедимая армада была разгромлена в 1588 году. После этого почти две сотни лет испанцы не рисковали повторить попытку высадиться на английские острова». В 1779 году, правда, снова попробовали, причем вместе с французами, и снова убрались, не золо -хлебавши. Хотя английский флот уступал в численности объединенному испано-французскому флоту. И если сейчас разнести в щепку эту очередную почти непобедимую армаду, то с пришельцами станут считаться не только в Кумане, на Маргарите, и мартиники с Стабага, но также в Мехико, Лиме, Мадриде, Лондоне, Париже, Лиссабоне, Риме и прочих европейских гадюшниках. Кто-то будет люто ненавидеть, кто-то просто опасаться, кто-то довольно потирать руки, рассчитывая на неожиданного союзника в новом свете, в самом сердце испанских владений, но считаться будут все». Однако для этого надо разнести в щепки Армаду не только эффективно, но и эффектно. Чтобы кое-кто все же уцелел и удрал, рассказав о всяческих ужасах, с которыми пришлось столкнуться новоявленным искателем Альдорадо. Причем сделать это подальше от Маргариты, чтобы было больше времени на проведение шоу со спецэффектами. одно многие могут удрать, бросившись обратно на Маргариту. И не факт, что откажутся от своих намерений в дальнейшем. Для облегчения выполнения задачи в нужный момент пермы вывести из игры, все наиболее крупные хорошо вооруженные корабли испанцев во главе с флагманом, чтобы превратить их в перепуганное стадо. Но не пугать раньше времени, а то еще сбегут, позабыв про золото. А если просто сбегут, не получив... лей, то воспитательный эффект будет явно недостаточный, до уровня эффекта от разгрома непобедимой армады никак не дотягивающий В общем... Предлагаемая тактика обилием вариантов не блистала. Все сходились на мысли, что поскольку флотилия противника многочисленна, но крупных и по-настоящему опасных кораблей в ней сравнительно немного, то в первую очередь надо избавиться именно от них, а всякую мелочь писец сожрет и не подавится. В крайнем случае Беркут поможет. Выступит в роли охотничьего пса, останавливающего добычу. Гонять ради этого ТЗ не хотелось. А если пытаться обойтись без него, то уничтожить крупные корабли быстро, эффективно и практически одновременно можно, только заминировав их во время стоянки в Парто-де-Ла-Мар. Но вся сложность в том, что утопнуть эти корабли должны не в порту, а в море вместе с десантом, и причем как можно дальше от берега. А вот как это обеспечить? Если бы были мины взрываемые дистанционно в нужный момент времени, то никаких проблем. Не спеша прикрепили бы их к днищам выбранных целей и спокойно ждали выхода испанцев в море, взорвав в нужный момент. Но вот именно таких мин не было, поскольку диверсии при планировании экспедиции в прошлое не предусматривались, а имеющиеся заряды предназначались не для диверсии, а для подводных взрывных работ. То, что их можно в определенных случаях использовать в диверсионных целях, это другой вопрос. Хоть взрыватель мин имеет возможность установки на срабатывание в довольно большом диапазоне времени, от 5 минут до 6 часов, теоретически, но этого все равно недостаточно, чтобы ставить мины заранее. Ведь точно неизвестно, когда сеньоры сподобятся выйти в свой крестовый поход, а подгадать эту акцию впритык ко времени выхода вряд ли удастся. Для этого надо как минимум знать время выхода с точностью до часа, что испанцы еще и сами не знают, оказаться в этот момент в порту и успеть закрепить мины под днищами всех выбранных целей до того, как они покинут порт. Задача в настоящих условиях просто нереальная, так как о местных порядках и о том, с какой точностью по времени у аборигенов начинают выполняться намеченные планы, уже в пору сочиняют анекдоты. Поэтому, склонившись над картой Маргариты, три человека решали вопрос, как обеспечить выполнение того, что практически выполнить невозможно. Флинт предлагал рискнуть. Занять позицию где-нибудь на берегу, неподалеку от порта, и когда станет ясно, что испанцы собираются уходить, быстро погрузиться и провести минирование, так как выборка якоря на паруснике — дело довольно долго и муторное. План был хоть и реально выполним, но риск уж очень велик. Неизвестно, сколько придется ошиваться на берегу со всем оборудованием и при этом ни в коем случае не попасться никому на глаза. Это еще не факт, что удастся найти хорошее место для Лешки. Князь, наоборот, предложил не гнаться за журавлем в небе, а довольствоваться синицей в руках, перетопить прямо в порту все намеченные цели. А десант пусть там сидит хоть до второго пришествия, и если только попытается выйти в море на оставшиеся мелочи, то тут же попадет в объятия песца и беркута, которые устроят этой мелочи быстрый и эффективный геноцид. Организовать же постоянное наблюдение за островом не так уж и сложно». Леонид выслушал две противоположные точки зрения, но ни та, ни другая его не устраивали. Наконец он спросил, «Можно ли в этих минах сделать так, чтобы активировать часовой механизм не во время установки, а в момент начала движения корабля, и чтобы это делалось автоматически, без участия человека? У итальянцев в отряде подводных диверсантов князя Боргеза были мины, прикрепляемые к днищу, но они активировались только тогда, когда цель начинала двигаться со скоростью не менее пяти узлов, чтобы взрыв произошел именно в море, а не во время стоянки у причала или на якоре. И время от начала движения цели до момента взрыва можно было установить заранее. «Да, были такие». Мина Баулетти. Но там использовался немного другой принцип. Не часовой механизм, а небольшая вертушка, которая начинала вращаться только при достижении скорости хода не менее пяти узлов. И мина срабатывала не через определенный промежуток времени, а после заданного числа оборотов вертушки, то есть после прохождения кораблем какой-то заранее определенной дистанции. — А можем ли мы сделать что-то подобное, чтобы часовой механизм наших мин включался самостоятельно только после того, как корабли снимутся с якоря и выйдут в море? — Будем думать. Чем дольше шел разговор, тем больше сомнения закрадывались в душу адмирала Эспиносы. И с каждым новым посетителем эти сомнения только крепли. Адмирал уже почти не сомневался, что его самого и его подчиненных крупно подставили и, выслушивая очередной рассказ, никак не мог отделаться от мысли, что истинная причина всего этого — банальный, неудавшийся грабеж, а никакое не колдовство. — Я верно говорю, ваша светлость. Значит, как мы на шлюпке к этому самому железному кораблю подошли, так Антонио на него сразу святой водой и плеснул. Я сам видел. И ничего. А когда сеньор-лейтенант к ним на палубу поднялся, тоже никакой чертовщины не увидел. — Много непонятного, это да, но ни чертей с рогами, ни запаха серы там не было. — а этих самых колдунов ты хорошо рассмотрел? — Конечно, Ваша Светлость, и тогда, когда до шлюпки к ним подходили, и когда они на следующее утро нас смачат корабли поснимали, и на берег отвезли... Люди как люди, только одеты страны и говорят на непонятной тарабарщине. Наш сеньор-лейтенант, с которым мы первый раз в железном корабле уходили, все языки местные знает, и английский, и французский, и голландский, и португальский, но такого языка, говорит, никогда не слышал. Можешь рассказать подробно, что произошло? Ну, пришли мы, значит, вечером в Тринидаду, и нам сказали, что постараемся расплохо колдунов застать, напасть на них сходу. Но не получилось. Этот железный корабль очень быстро снялся с якоря и на ветер ушел, где мы его достать никак не могли. Поэтому отвезли им на шлюпке бочонок вина с зельем, чтобы колдуны перепились и заснули, чтобы, значит, за ночью на них напасть. Но как стемняло капитан Родригес, тот, которого колдуны из пиратского плена спасли, что-то с адмиралом повздорил и его повесить хотели. А Родригес, не будь дурак, прирезал тех, кто его вешать собрался и прыгнул за борт. Послали шлюпку его искать, да раз, и в темноте найдешь. А тут вскоре какой-то удар снизу, глухой хлопок. Корабль аж подбросило, и очень скоро он тонуть начал. Ну, я сразу подумал, что глубина в этом месте небольшая, и мачты все равно над водой останутся, вот на мачту и залез. Там до утра и просидел. А утром колдуны прошли на каких-то лодках, что могут ходить очень быстро, без парусов и без весел. Сняли меня и остальных и отвезли на берег. Хм, без парусов и весел? — Без парусов и весен, Ваша Светлость, и ходят очень быстро, особенно самые первые, на которые они к нам подошли. — И все остальные корабли погибли точно так же? — Точно так, Ваша Светлость. Сначала глухой удар снизу, и корабль быстро тонет. Мы потом на берегу с матросами с других кораблей разговаривали, у всех так было. — Никто тебе ничего не предлагал в обмен на душу. «Нет, Ваша Светлость, чего не было, того не было. Предлагали остаться работать на Тринидаде, это да, но за жалование. И местные, с которыми мы говорили колдунами, очень довольны. Торгуют они честно, никого не обманывают, против Святой Церкви тоже ничего худого не говорят и в свою веру никого не обращают». «А какая у них вера?» «Говорят, что тоже верят в Господа нашего Иисуса Христа, но не католики, а какие-то православные. Никогда таких не слышал и утверждают, что Господь их спас, послав в наш мир». Когда за очередным посетителем закрылась дверь, адмирал из спиноза хмуро обвел взглядом сидевших за столом командиров кораблей. Не всего этого сброда, кроме именуемого эскадрой, а именно своих офицеров. Адмирал уже много раз поблагодарил Господа за то, что тот надоумел его разыскать тех, кто побывал на Тринидаде во время описываемых в докладах обоих губернаторов событий, а не полагаться целиком на информацию, полученную от этих двух прокиндеев, у которых и так ясно, что рыло в пуху. Восьмой человек говорит одно и то же. Разница в деталях. К сожалению, на Маргарите сейчас нет лейтенанта де Кастро, побывавшего на железном корабле и разговарившего с его капитаном. От этого пьяного быдла, которое смогли разыскать толку немного. Но все врать одинаково они не могут. Поэтому, скорее всего, так оно и было. — А вы что скажете, сеньоры? — Похоже... «Что это действительно так, ваше предсходительство? И мы имеем факт простой попытки грабежа, которая с треском провалилась. А чтобы скрыть это и обосновать гибель эскадра адмирала элькана придумали байку о колдунах. Колдуны, если они действительно колдуны не нуждаются в пушках, а лягушатников, как я понял, эти колдуны разнесли в щепки именно из пушек. Кроме этого, зачем им закупать порох и ружья на табаго, если бы они могли все делать с помощью «колдовства»? И зачем им поднимать пушки с затонувших кораблей? А это значит, что никакие они не колдуны, а просто ловкие прохвосты, каким-то образом захватившие Тринидад и умело распускающие слухи о своем божественном появлении. И своего оружия у них недостаточно. Согласен. И это объясняет все, кроме самого железного корабля и его шлюпок, способных двигаться с большой скоростью, без парусов и весел. Но откуда же он в таком случае появился? — Так давайте возьмем зашиворот этих якобы колдунов и спросим, вот тогда и посмотрим, поможет ли им их колдовство. — Возьмем и спросим, но сделать это надо быстро и внезапно, когда они не будут этого ожидать. — Ну, как это сделать, ваше превосходительство, из того, что мы узнали уже ясно, что железный корабль обладает какой-то очень мощной артиллерией и может разнести нас в щепки еще на подходе? Именно поэтому мы под его пушки не полезем. Не будем повторять ошибок лягушатников и элькана. И вообще постараемся с ними не встречаться. Сейчас я уже могу это сказать, сеньор. Мы высадим десант на северный берег Тринидада, где пушки железного корабля нам не опасны. Причем высадим ночью, когда никто этого не будет ждать и видеть. Ночью? Ну, как вы найдем удобное место высадки ночью, да? И подходить к берегу ночью там довольно опасно. Можно на камне вылететь. «Не волнуйтесь, на берегу нас встретят. Наши люди зажгут огни вместе высадки, когда получат условный сигнал при подходе с моря. Высадим десант пехоты и этих конкистадоров и сразу же уйдем. Даже если на железном корабле узнают утром об этом, то мы будем уже далеко, и он нас просто не найдет, а на суше наши солдаты будут иметь подавляющее преимущество над колдунами». Говорят, их всего 35 пять человек, у нас более двух тысяч. Правда, вместе с этим сбродом, который гордо именует себя конкистадорами. Так неужели мы не справимся с горсткой бандитов? Слушай, артиллерия железного корабля им ничем не поможет. А если спрячутся на нем, то сколько они там просидят? Когда-нибудь вода и провизия у них все равно закончатся, а нам спешить некуда. Но ведь... Если эти колдуны такие умные, то могут перехватить нас еще в море? Если верить тому, что тут рассказывали, то от железного корабля мы не уйдем? А если он легко расчехвостил лягушатников своей артиллерии, то то же самое может сделать и с нами?» Именно поэтому, сеньоры, не будем задерживаться на Маргарите. Чем дольше мы тут стоим, тем больше вероятность того, что колдуны пронюхают о нас и постараются подготовить встречу. Не знаю, чем они еще располагают, но весь наш план построен исключительно на внезапности в высадке десанта, невозможность его быстрого обнаружения и создания таким образом подавляющего чистого преимущества на суше. Это наш единственный козырь. В противном случае я даже не берусь представить, что нас может ожидать во время высадки на берег. Никакой точной информации о противнике, к сожалению, получить здесь не удалось. Лишь базарные сплетни и слухи, причем один невероятнее другого. Никто из тех, кто побывал на Тринидаде с эль идти вместе с нами не хочет ни за какие деньги. О местных же контрабандистах, которых у меня язык не поворачивается назвать купцами, и речи нет. Они имеют громадные прибыли от контрабандной торговли с колдунами и никогда не пойдут против них. А брать людей насильно... Можно добиться результата обратного желаемому. Особенно в таком деле, когда нам противостоит непонятно кто. И неизвестно, что от такого противника можно ожидать. Губернаторы Кумана и Маргариты нам не помощники. Оба ведут себя, как мелкие жулики, пойманные на карманной краже с поличным. Пытались заняться грабежом, послав на Тринидата Элькана, и красиво сели в лужу. А чтобы оправдаться, придумали сказку о колдунах. И теперь до дрожи в колен, как боятся даже косо посмотреть в их сторону, поэтому... Как только погрузим запасы, выходим в море. Надо раз и навсегда отбить у кого бы то ни было желания посягать на земле испанской короны. Поздно вечером, незадолго до захода солнца, бывшая рыбацкая лодка прошла мимо стоящих на рейде пуэрто де Мар кораблей и вышла в море на промысел, вскоре растаяв в ночной темноте. Отойдя на несколько миль от острова, рыбаки спустили пару, легли в дрейф и стали выметывать сети, подняв зачем-то на мачте сразу две больших корзины, одна над другой. Больше часа ничего не происходило, и Игнасио Кампос, вышедший на рыбалку вместе со своими сыновьями Васка и Висенте, думал, что опять все рыбалкой ограничится. Но нет, вскоре послышался звук, который ни с чем спутать было невозможно, и из темноты показался силуэт небольшого корабля без мачт, откуда кликнули на не очень хорошем испанском. «Как рыбалка, сеньор, есть что-нибудь достойное стола нашего хозяина?» — Пока еще ничего не поймали, сеньор, но если вы скажете, какую рыбу любит ваш хозяин, то я ее непременно поймаю. Игнаси облегченно вздохнул, наконец-то, а то две ночи подряд выходил в море впустую. Янычар, в меру капитан-лейтенант Парисов Петр Иванович, тоже облегченно вздохнул и осторожно подвел Беркут к лодке с противоположного от вытравленной сети борта. Сигнал на мачте рыбацкой лодки, хорошо различимый прибор ночного видения, и отзыв на пароль с указанием на отсутствие посторонних были правильные. А не то сидевшие в катере морские пехотинцы разобрались бы очень быстро. Сразу же перешли к делу. «Доброй ночи, дон Педро, рад вас видеть. Если вам трудно говорить по-испански, можете говорить по-английски». «Доброй ночи, дон Игнасио. Надо же учиться испанскому. Если скажу что-то неправильно, вы уж меня поправьте». Какова обстановка в Парте-де-Ламар? У адмирала Эспиноса чуть более двух тысяч солдат, и это не считая команд кораблей. Он сам находится на флагманском 38-пушечном фрегате Магдалена. Кроме этого, у него еще есть три фрегата поменьше Сан-Луис, Сан-Филиппо и Сан-Диего. На каждом 26 пушек. Есть еще небольшой 14-пушечный военный шлюп, а остальные 32 купца самых разных размеров. Крупных только четыре, а остальные — небольшие барки, шлюпы, пенасы и бригантины. Вооружение от полутора десятков небольших пушек до трех-четырех кулеврин, либо вообще отсутствует. Сейчас корабли грузят провизию и воду, а вся эта банда пьянствует на берегу. — Что можете сказать о них? — Есть регулярная пехота, но по большей части обычный сброд. Только и разговоров о несметных сокровищах, находящихся у тринидатских клудунов. Вас собрались грабить, Дон Педро. Благодарю за предупреждение, Дон Игнасио. Долго они еще простают в порту Деламар? Точно не знаю, но судя по разговорам, долго стоять не намерены. Ясно. Пока они не уйдут, выходите каждый вечер на рыбалку. Если что, срочно, оставьте письмо в тайнике на берегу. Вот вам за поставки рыбы в этом месяце. Янчар передал Игнасио увесистый кошелек, туго набитый монетами, сообщил пароль и условный сигнал для следующей встречи и попрощался. Веркут отошел в сторону, тут же скрывшись во тьме, как будто его и не было. Игнасио перекрестился, взвесив в руке полученный гонорар. Васка и Висента тоже распирала любопытство. Отец, а как их лодка без парусов и весел ходит? Тут точно колдовства нет. И кто они вообще такие? Откуда пришли? Колдовства нет. Я еще в первый раз незаметно для них святой водой проверял. Да они не католики, но и не скрывают этого. Так ведь англичане с голландцами тоже не католики. Уж, по крайней мере, не сарацины и не доблопоклонники. Говорят, что тоже верят в Иисуса Христа, хоть и по-своему. А кто такие, откуда пришли, да кто же их знает. Говорят, что из другого мира. И эта лодка движется по воде с помощью машины. Нечто вроде мельничного водяного колеса. Во всяком случае, они сказали, что пока что это самое понятное для нас объяснение. А у них и правда золота и серебра много. Выходит, что много раз нам такие деньги платят, поэтому держите язык за зубами и не вздумайте проболтаться даже на исповеди. Дон Игнасио не знал, что он был не единственный в эту ночь, кто выходил в море на рыбалку совсем с другими целями. Беркут встретился еще с тремя агентами в разных местах, двумя в море и с одним на берегу, после на месте. Именно ему был передан пакет с письмом, который следовало вручить испанскому адмиралу. Выполнив задуманное, Беркут снова бесследно растворился в темноте тропической ночи. Когда на следующий день адмиралу из Спиносе доставили пакет, он сначала особо не удивился и только поинтересовался, от кого он. Вахтенный офицер пожал плечами. «Не знаю, ваше превосходительство, к нашей шлюпке, стоящей в порту, подошел какой-то мальчишка и передал этот пакет, попросив доставить его лично вам в руки. Как только шлюпка вернулась, пакет передали мне». Отпустив офицера, адмирал вскрыл пакет и замер в изумлении. Перед ним лежали два листа очень тонкой белой бумаги, на одной из которых был изображен... Он даже не мог понять, что это такое. Судя по тому, что это находилось в море, то это мог быть только корабль. Но он в жизни не видел ничего подобного. Причем картинка явно не нарисована от руки красками, а нанесена каким-то непонятным способом, позволяющим запечатлеть малейшие детали. На втором листе было письмо, но не написанное от руки, а напечатанное, как книжный лист. Перечитав письмо несколько раз, адмирал снова взял в руки картинку с изображением железного корабля и погрузился в раздумье. А подумать было над чем? Тринидатские колдуны или кто они там на самом деле ясно дали понять, что в курсе относительно предстоящего визита его армады на остров, а также относительно намерений этого визита. И дабы не доводить дело до ненужного кровопролития, предлагает ему прибыть на своем флагмане в сопровождении трех-четырех кораблей в залив паре, чтобы лично убедиться в лживости выдвинутых против них обвинений. Сообщались также вообще удивительные вещи о налете английских пиратов на Пуэрто-Белле с их последующим уничтожением о разгроме порт рояла и пленении губернатора Ямайки. Письмо заканчивалось словами. «Не идите на поводу, клеветников, ваше превосходительство. Мы не хотим войны с испанскими подданными, несмотря на то, что они покушались на нас уже дважды. Мир очень легко нарушить, а вот добиться его снова очень тяжело». Но если вы не откажетесь от применения силы против нас, то не оставите нам выбора. Когда в адмиральской каюте флагманского фрегата «Магдалена» собрались срочно вызванные командиры военных кораблей, звать капитанов-купцов адмирал не нужным, адмирал Испиноса положил на стол два листа бумаги, предложил ознакомиться и высказать свои соображения. Разумеется, информация произвела впечатление на присутствующих, но... Стереотипы оказались сильнее. То и дело раздавались возгласы типа «Это, конечно, очень интересно и необычно, но раз они так себя ведут, значит, опасаются открытого столкновения и хотят запугать нас». «Если бы были уверены в своих силах, то, наоборот, постарались заманить нас в ловушку и уничтожить. Значит, не так уж и сильны эти колдуны, если пытаются запугать нас с картинками. С лягушатниками они справились, так как их было немного». И на корабле Элькана напали самым подлым образом недостойным солдата, а после этого стали срочно закупать у тех же лягушатников оружие и порох. Сеньор, вам не кажется, что эти мерзавцы просто блефуют и, осознавая свою слабость, пытаются воздействовать на нас таким своеобразным способом? — Вот именно, рассказы о порто Белли о Порт-Рояле — самый настоящий блеф, рассчитанный на то, что быстро проверить эту информацию мы не сможем. Да и как бы они это сделали, если безвылзно сидят на Тринидаде и вовсю занимаются контрабандой? Остальные высказывания не отличались разнообразием. Все были уверены в одном — противник слаб и блефует, стараясь их запугать. Адмирал подвел итог дискуссии. — Все это понятно, сеньоры, дело в другом. Из этого послания следует, что о наших планах Тринидадским фокустикам все известно, и дальнейшие игры в секретность бессмысленны. Даже младенцу ясно, что Маргарита кишит шпионами, и наш доблестный губернатор ничего не может с ними сделать. Вопрос об экспедиции на Тринидад не подлежит сомнению, но вот кое-что в тактике наших действий придется изменить. После высадки десанта не уходить, а перекрыть оба выхода из залива Пария, чтобы эти мерзавцы не могли сбежать на своем корабле. Все равно проливы он не минует, и там есть возможность его перехватить. Пусть даже он кого-то и утопит, но остальные возьмут его на абордаж, а в этом случае перевес будет на нашей стороне. А вот тогда и поговорим с этими мерзавцами, возомнившими о себе не весь что. Спускать подобное я не намерен. Какие будут соображения, сеньоры?» Когда военный совет был закончен, и командиры покинули борт, флагмана, адмирал вышел на палубу, где был удивлен непонятным шушуканием матросов и солдат, опасливо поглядывающих в его сторону. Вахтенный офицер прояснил ситуацию. Оказывается, письме Стринедада уже знают все. Слухи начали распространяться еще на берегу, и уже добрались до матросов и солдат. Кто-то очень искусно произвел утечку информации, и теперь это была самая обсуждаемая новость. Матросы сторонились начальства, но вахтенный офицер все же рискнул и поинтересовался, так ли это. А то в команде уже начались брожения. Надо было успокоить людей. Адмирал, скрипя зубами от злости, признал получение письма и с ненавистью посмотрел на берег. Не было никаких сомнений, что каждый его шаг известен противнику. И неизвестно, какие карты остались у него на руках. Игра еще далеко не закончена, она только начинается. В этот вечер во всех вортовых кабаках только и было разговоров о послании с Тринидада. Некоторые склонялись к мысли, что колдуны действительно хотят жить в мире и с соседями, и поэтому всеми силами стараются избежать ненужного конфликта. Но таких было явное меньшинство, которое представляли в основном жители Маргариты, давно осознавшие простую истину, что с тринидадскими колдунами гораздо выгоднее торговать, а не воевать Основная же масса, состоявшая из новоявленных конкистадоров, горела желанием поскорее добраться до тринидатского золота, поскольку сильный противник никогда не будет стараться избежать боя, прибегая к различным хитрым уловкам. Призрак Эльдорадо снова замаячил вдали».